До сих пор мы рассматривали мазохистские наклонности как специфический способ уменьшить тревогу, совладать с жизненными трудностями, прежде всего с опасностями или с тем, что ощущается как таковые. Однако этот путь приводит к конфликту. Начнем с того, что невротик неизменно презирает себя за слабость. Здесь обнаруживается явное отличие от обусловленного культурой паттерна беспомощности и зависимости. Например, девушка викторианской эпохи могла быть вполне удовлетворена своей зависимостью, поскольку зависимость не уменьшала ее счастье и не подрывала ее уверенность в себе. Напротив, слабость и беспомощность считались желанными женскими качествами. Для мазохиста, однако, нет какого-либо культурного образца, который придал бы престиж такому положению. К тому же невротик отнюдь не стремится к беспомощности, хотя она и дает ему ценное стратегическое средство достижения всего, что он желает, а не только скромности и зависимости. Ведь даже их невротик хочет обрести лишь ради того чувства безопасности, которое таким образом обретает. Слабость является неизбежным и нежеланным результатом избранного курса. Она тем более нежеланна, что... Как отмечалось ранее, опасно быть слабым среди потенциально враждебного мира. Как эта опасность, так и то неодобрение, с которым другие воспринимают его слабость, делают ее презренной в глазах невротика. Таким образом, слабость является источником едва ли не беспрестанного раздражения или даже бессильной ярости, которая может возрастать вследствие множества повседневных событий. Как эти события, так и последующие раздражения часто лишь смутно осознаются, но человек подобного типа не забывает глубоко внутри себя отмечать, что здесь он не отстоял свое мнение, не осмелился выразить свои желания, уступил, когда хотел отказаться, слишком поздно заметил чей-то низкий поступок. Там, где он должен был проявить свою волю, он стремился к примирению и прощению, в другой раз он упустил хорошую возможность, а однажды, заболев, уклонился от трудной ситуации. Это постоянное страдание от собственной слабости является одной из причин неразборчивого преклонения перед силой. Всякий, кто осмеливается на открытую агрессию, определенно вызывает по меньшей мере тайное преклонение, независимо от его подлинных достоинств. Человек, который осмеливается лгать или блефовать, пробуждает скрытое восхищение, так же, как и тот, кто проявляет мужество ради благого дела. Другим следствием этих внутренних проблем является рост грандиозных фантазий. В своем воображении человек мазохистского типа может говорить своему работодателю и своей жене, что он о них думает. В своих фантазиях он самый удачливый дон-жуан всех времен, в своих фантазиях он... Делает изобретения, пишет книги. Эти фантазии обладают ценностью утешения, но они также обостряют разгорающийся в душе мазохиста конфликт.